Глава двадцать в которой забава командира оборачивается приходом дьяволицы, и я замираю на волосок от смерти. Преодоление второй части тоннеля растянулось на добрые полчаса. Мы спешили как могли, но тяжело тяжелораненым ботом бежать не могли, изгибаясь под гнетом носилок, кое-как двигались потыкающимся шагом. Рана второго бота, к счастью, оказалась легкой, и когда Люсье наскоро ее залатала, этот счастливчик смог вполне сносно ковылять самостоятельно, без проблем выдерживая наш невысокий темп, параллельно отвечая на расспросы мнимого капрала и свина. Носилки для товарища, кстати, тоже помог раздобыть легкораненный бот. Оказалось, их можно было запросто соорудить из хитрых ботовских рюкзаков. Разумеется, сперва оттуда вытряхивались все вещи, затем два пустых рюкзака надежно крепились друг к дружке специально нашитыми наборами штифтов и втулок. Раненый укладывался на образовавшуюся лежанку, а откинувшиеся стороны лямки рюкзаков превращались в удобные ручки для четверых носильщиков. Кроме носилок с ботом, радость, тащить которой выпало мне, стакану, гривню и пастуху, Отряд отяготился еще двумя рюкзаками, плотно набитыми, собранными с перебитых в тоннеле ботов, запасными обоймами, гранатами, фляжками с водой и живцом, кошелями со споранами и прочей ценной мелочевкой. Баулы с трофеями в дополнение к уже имеющимся рюкзакам навьючили на себя свин и овечка. Люсьен в роли командира отряда носильщиком быть не полагалось, но, щадя нас, Дама все же закинула на плечо еще два автомата, типа оружия раненых ботов. «Значит, вы из первого отделения третьего взвода второй роты гарнизона 117-й базы?» Переспросила Люсиен. «Так точно, госпожа Капрал!» Попытался на ходу вытянуться по стойке с на бот, но тут же охнув, согнулся и схватился обеими руками за потревоженный бок. Мы, включая свина, все дружно заржали, а побледневшая от бешенства люсиен цапнув бота за лацкан пустой разгрузки, зашипела ему в лицо. — Слышь, придурок, я тебя не для того лечила, чтобы ты тут, на пустом месте, из-за шутовства Галимова загибался. — Да это он не от шутовства, а наоборот, от усердия, — ступился за бедолагу свин. — Ты ж командирша у нас, вон какая видная. «Заткнись!» «Так точно, госпожа Капрал!» «Свин!» «Да молчу я, молчу!» «Ваше отделение спустилось под землю», продолжила допрос Люсиен. «А наверху сторожить входы-выходы остались?» «Три отделения первого взвода и еще два отделения нашего третьего», бодро доложил Бот. По привычке хотел добавить госпожа Капрал, но, перехватив бешеный взгляд дамы, Вовремя прикусил язык. «Сколько человек? Какая техника?» Насел с уточняющими вопросами свин. Бот что-то поспешно залепетал в ответ, но расслышать мне не удалось из-за неожиданной тирады, идущего с другой стороны носилок гривня. Мля, Хрена сена фортанула. «Братан, ты о чем это?» Обернувшись, бросил на ходу стакан за что тут же получил нагоняет пастуха. «Башкой не верти! Шага всех сбиваешь!» «Братан, ты уведомление последнее глянь!» — отозвался Гривень. «Сам все поймешь. Заинтригованный, больше не слушая допрос пленника, я вместе с другими носильщиками отправил мысленный запрос на последнее системное уведомление и стал читать загоревшиеся перед глазами красные строчки. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидирован бот 16 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 1395. Характеристики – плюс 7 к наблюдательности, плюс 7 к меткости, плюс 7 к выносливости, плюс 7 к скорости, плюс 7 к познанию скрытого. Навыки – плюс 24 к стрелку, атака плюс – 1, плюс 20 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 9 ботов 15, 16, 17 и 21 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 4139. Характеристики – плюс 14 к картографии. плюс 14 к физической силе, плюс 14 к выносливости, плюс 14 к гибкости, плюс 14 к познанию скрытого, навыки – плюс 25 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 42 слепуна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 5007. Характеристики плюс 16 к наблюдательности, плюс 16 к фехтованию, плюс 16 к выносливости, плюс 16 к скорости. Плюс шестнадцать к броня Стикса. Навыки. Плюс двадцать пять к алкоголизму. Плюс двадцать пять к шпиону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Это что? по пять штук опыта нарыла за одну лишь брошенную гранату? Выдохнул стакан. Ничего удивительного. Тут же откликнулся пастух. Ботовская граната, убойная штука. В замкнутом пространстве пещеры... Она всю стаю слепунов осколками фарш посекла. «Прикиньте, а у нас этого убойного добра рюкзака! Сиял от восторга Гривень. «Не свести, поморщился пастух. «Всего шесть гранат со всех ботов собрать удалось». «Да и ладно!» — ничуть не расстроился Гривень. «Нужно свина раскрутить еще на серию таких пещерных подрывов. Это ж...» Сколько опыта практически задарма можно на пустом месте поднять? Придурок, так тоннель подорвать недолго. Охолонил любителя халявы пастух. Рухнет бетон тебя на башку, и вместо прибавки посмертный штраф получишь. Так ведь пробовали уже, не рухнул же. А в твою тупую башку не приходило, что нам просто чудом повезло, вероятность да задрал ты со своей вероятностью только благодаря моей вероятности все мы и ты в том числе живы да пошел ты сыкло старое ч вякнул эй эй парни о чем сыр-бор?» тут же подскочил к спорщикам свин я варик шикарный придумал а старый перестраховщик пугает хреновой вероятностью проворчал гривень подробнее «Гривень предлагает использовать полученные от ботов гранаты для подрыва остальных боковых пещер. С прибитых взрывом слепунов шикарный опыт при этом всему отряду сыплется», — объяснил занадувшегося друга стакан. А пастух!» «Я прикинул вероятность успешного взрыва», — перебил старик, — «и получил 60-процентную гарантию обрушения всего тоннеля после взрыва». «Не кисни, отличную идею придумал», — Свин пихнул в бок гривня. «Мне она нравится, и мы ее обязательно реализуем». «Свин, ты меня не слушал, что ли?» — тут же вспылил пастух. «Даже после одного взрыва вероятность обрушения потолка 60%, а после серии шести взрывов тоннель рухнет нам на головы без вариантов». «Значит, одному отчаянному пофигисту придется сыграть в Орлянку за смертью», — хмыкнул командир. «Свин, не дури!» «Не боись, пастух, я успею». Позже мы узнали, что подрыв тоннеля был частью задуманного свином хитрого плана. Но тогда, оставшись на платформе, мы смотрели вслед уходящему с гранатами обратно в тоннель свину, и дружно считали его законченным психом. Конечно, наш командир был чертовски быстрым бегуном. Он не раз демонстрировал читерское мастерство непревзойденного спринтера. Свин сбросил с себя всё лишнее, вплоть до поясного ножа, отправившись на роковой забег в одном нестесняющем движении камуфляже, и эта лёгкость тоже должна была подарить ему важные доли секунды. Но чтобы подорвать друг за дружкой подряд шесть пещер, ему сейчас предстояло углубиться в тоннель почти на четверть километра, а потом, закинув первую гранату и рванув обратно со скоростью гоночного болида, исхитриться на бегу поразить еще пять узких арочных входов в боковые пещеры. И если он хоть раз промахнется мимо цели, умчаться от брызнувших след осколков не получится даже у него. «Напрасно ты его отпустила», — попенял Люсьен-пастух. «Да как же его тут удержишь-то?» — зло фыркнула дама в ответ. «Скорость — его любимая тема. На континенте не так много созданий, способных на равных посоперничать со свином в скорости. Скребер — один из них. И чтобы испытать себя в схватке со сверхбыстрым монстром, свины затеял весь этот охотничий поход». А тут вдруг такая возможность испытать себя в отчаянном забеге. Разумеется, свин повелся на нее, как карась на опарыш. «Млядь! Гривень! Это ведь твоя была идея!» «Да откуда ж я знал?» Гривень шарахнулся от ее яростного взгляда, как от пощечины. «Нормальный варик нарисовался, вот я его и предложил». «Вот я тебе башку и оторву!» Кровожадно улыбнулась еще секунду назад, Очень милая женщина. Если свин в этом чертовом тоннеле останется... мля. надо верить в хорошее. Верь, сука, изо всех сил верь. И только попробуй сбежать. Из-под земли достану и в ноль солью. Об до тени. Ты знаешь, я умею. Стой, сука, и верь. Я впервые видел Люсьен в таком бешенстве. И меня проняло до кончиков пальцев на ногах. Даже представлять не хочу, что испытывал гривень соляным столбом, застывший у плеча разъеренной девалицы. Наверное, он начал сидеть еще до того, как в тоннеле прогремел первый взрыв. Взрывы забарабанили в унисон с ударами сердца у меня в груди. Грохот первого усилил второй, тут же подхватил третий, на четвертом широкая арка тоннеля заходила ходуном. В свете направленных на нее наших фонарей из мрачного зева вырвалось густое облако пыли, и бетонный потолок тоннеля стал рушиться. Разросшийся до горного обвала грохот подхватил пятый взрыв, и через мгновение точку поставил шестой, одновременно с которым тоннель сложился на наших глазах, погребенный миллионами тонн земли, песка и глины. Свин выскочить не успел. «Иди сюда, козлина!» Люсиен схватила за ворот куртки белого, как лунь старика, всего минутой ранее бывшим полным сил мужиком без намека на седину в бороде. «Не надо, пожал...» Хруст шейных позвонков оборвал жалкий скулёж бедолаги. Хрупкая с виду Люсиен без видимых усилий свернула мужику голову, как куренку. Впечатлительный бот сомрел от увиденного и бухнулся на плитку платформы следом за беднягой Гривнем. «Ты чё, ли творишь?» – взвыл стакан, скидывая автомат, и тут же мешком осел на пол от подлого удара пастуха прикладом по затылку. «Люсиен!» Мой возмущенный порыв был остановлен овечкой, автомат которой уперся со спины под левую лопатку. Бывшая любовница не удостоила меня даже взглядом с безграничной тоской в глазах глядя на земляную гору на месте тоннеля думаешь успеешь меня остановить прошипел я присту хочешь поиграть котик хмыкнула овечка ну рискни и чуть надавив толкнула стволом крихнушейся от горя командирша. спокойно рехтовщик это не твоя вина Раздался в темноте снизу знакомый запыхавшийся голос. «Овечка, отставить! Живо займись гривнем". «Дорогая, ты чего здесь в натуре устроила?» Гигантским кузнечиком, запрыгнувший на платформу свин, в лучах наших фонарей предстал с ног до головы перемазанным глиной и песком оборванцем. По щекам его бежала кровь из разбитой головы. Левая рука была вывернута под неестественным углом, но хоть и слегка поломанной, выглядел он бодрячком и улыбался от уха до уха. «Скотина!» – взвыла дурным голосом Люсьен и прописала благоверному оглушительную пощечину по окровавленной щеке. И тут же, бросившись ему на шею, страстно поцеловала.